Наговоримся вдоволь, покатаемся на лошадях, потанцуем. Здесь собралось много поэтов, философов, художников, музыкантов и артистов. Здесь сип со своей мастерской. Ив Бейтс, Стемлес, славный статуями коней. Знаменитая певица Аминомена. Много прекрасных людей. Сюда же, в ожидании Александра, прибывают путешественники из очень далеких стран Индии и Берии.